Хвост и разбитость не отпускали меня. Не помогала и сырая мрачная погода. Я попытался поработать наверху, но ничего не вышло. Спустился вниз, взял один из альбомов и вдруг понял, что рисую те же загогулины, что и в прошлой жизни. Во время телефонных разговоров. Мультяшных уродов с большими ушами. Уже собрался в отвращение швырнуть альбом, когда зазвонил телефон. «Вайрман, ты придешь во второй половине дня?» – спросил он. «Конечно», – ответил я. Я подумал, может дождь. Я собирался приехать на автомобиле, здесь я ни во что не врежусь. Хорошо, но часть о может за, можешь забыть. Она сегодня не в себе. Плоха? Такое никогда не видел. Разорванное мышление. Отрыв от реальности. Помрачение сознания. Он глубоко вдохнул и шумно выдохнул. В трубку словно ударил резкий порыв ветра. Послушай, Эдвар, мне неудобно просить тебя об этом, но я могу ненадолго оставить ее на тебя? Минут на 45, не больше. У Баумгартенов не лады с сауной, что-то там с чертовым нагревателем. Тут приедет ректор, но мне нужно показать ему, где распределительный щит. И, разумеется, расписаться на бланке заказа за выполненную работу. Нет проблем. Ты прелесть. Я бы тебя поцеловал, если бы не язву на твоих губах. Пошел ты нахер, Уайерман. Да, все меня так любят. Это мое проклятие. Мне позвонила Пэм. Она говорила с моим другом Томом Райли. Учитывая, чем эта парочка занималась в мое отсутствие, Называть Тома моим другом было как-то странно, но с другой стороны, почему нет. Похоже, я стар... стараниями и план самоубийства сдулся. Это хорошо, но почему я слышу печаль в твоем голосе? Она захотела узнать, откуда мне стало об этом известно. То есть ее уже не интересовало, как ты прознал о том, что она трахалась с этим парнем. Она спросила, как я поставил ему диагноз «депрессия с суицидальным риском», находясь за полторы тысячи миль. Ага, и что ты ответил ей? Не имея под рукой хорошего адвоката, мне не осталось ничего другого, как сказать правду. И она подумала, что ты он poco loco. Немножко не в себе испанский. Нет, Лайерман, она решила, что я мой «локо». Совсем рехнулся. А есть разница? Нет, но она будет размышлять над этим. И поверь мне, Пэм – кандидат в Олимпийскую сборную США по размышлениям. А потому, боюсь, мое доброе дело рикошетом ударит по моей же младшей дочери. Предполагаешь, что твоя жена будет искать виноватого? Предположение правильное, я ее знаю. Это плохо. И мир уже содрогнется куда сильнее, чем она этого заслуживает. Ведь и для нее, и для Мелинды, Том был как дядя с самого их рождения. Тогда тебе придется увидеть жену, что ты действительно все это видел, твоя дочь никоим образом не связана с этой историей. И как мне это сделать? К примеру, сказать о ней что-то такое, чего ты не должен знать. Пармен, что ты несешь? По своей воле такого сделать не могу. Откуда ты знаешь? Я должен заканчивать разговор у Амиго. Судя по звукам, Ленч Миссис слэк, только что отправился на пол. Еще увидимся? Да, я собирался давить до скорого, но он уже положил трубку. Я последовал его примеру, гадая, куда я подевался садовые рукавицы, ПМ с надписью «Руки прочь». Может, если бы я нашел и идею Вармана уже не показалась бы такой безумной, я обыскал искал весь дом безрезультатно. Возможно, я выбросил в рукавицы после того, как закончил рисовать друзей-любовников, но сам такого не помнил. Не мог вспомнить. Я знаю только, что больше никогда их не видел. Комнату, которую Варман и Элизабет называли китайской гостиной, тот день заливал грустный свет субтропической зимы. Дождь лил еще сильнее, барабанил по стенам и окнам, поднявшийся ветер шумел в кронах пальм, окружавших его паласио швырял их в тени на стене. В этот день, придя в гостиную, я впервые не увидел на столе живых картинок. Макеты зданий, статуэтки людей и животных пребывали в полнейшем беспорядке. Единорог и чернолитые мужчины лежали бок о бок возле перевернутого здания школы. Если на столе и рассказывалась такая то история, то я видел разве что эпизод фильма «Катастрофы». Рядом с одняком в стиле Тары стоял жестянка из-под печенья «Суит Оуэн». Лайерман ранее объяснял мне, что нужно делать, если Элизабет попросит коробку. Элизабет сидела в инвалидном кресле, сутулившись, чуть заваливаясь на один бок, рассеянно оглядывая беспорядок на своем игровом столе, где обычно все стояло на положенных местах. Ее синее платье цветом практически не отличалось от огромных баскетбольных кедов Чак Тейлор на ее ногах. Вырез, вырез лодочка платья, растянулись, приватились в перекушенный и раз, рот, открыв одну лямку комбинации цвета слоновой кости. Я задался вопросом. Одевалась слезла бы этим утром сама или при помощи Ваймана. Поначалу она вела себя здорово, правильно произносила моё имя, справлялась с моим здоровьем, попрощалась с Вайманом, когда тот отправлялся к бомгартонам, и попросила его надеть шляпу и взять с собой зон. И Это было хорошо. Но когда 15 минут позже, минут позже я принёс ей еду из кухни, произошло резкое ухудшение. Елизавета смотрела в угол, и я услышал, как она бормочет: Возвращайся, Тесси, возвращайся. Тебе здесь не место. И заставь этого большого мальчика. Тесси мне было знакомо это имя. Я воспользовался своим методом поиска ассоциаций и вспомнил газетный заголовок. Они исчезли. Одну из сетер Лизабет звали Тесси. Варн мне это говорил. Я буквально услышал её слова. Предполагается, что они утонули. И холод как нож полоснул мне по боку. Принеси мне это. Лизабет указал на жестянку, и я принёс. Из кармана достала статуэтку, завернутую в носовой платок. Сняла с жестянки крышку, посмотрела на меня. В разгляде смешивалось озорство и смятение. Так что захотелось отнести глаза. И бросила статуэтку в жестянку. Послышался мягкий глухой удар. С крышкой у Элизабет поначалу не получалось, но она оттолкнула мою руку, когда я попытался помочь. Закрыла жестянку и процанула мне. «Ты знаешь, что с ней делать?» – спросила Элизабет. «Он... он...» Я видел, как она борется... было близко, но за самой гранью недосягаемости. Насмехалась над ним. Я мог бы подсказать его Элизабет, но помнил, как во мне вспыхивала ярость, когда это делали другие люди. И ждал. Она сказала тебе, он сказал тебе, что нужно с ней делать. Да. Тогда чего ты ждёшь? Забирай эту суку. Я понёс коробку к маленькому пруду рядом с теннисным кортом. Рыбки выпрыгивали из воды, дождь радовалась их куда больше, чем меня. Возле скамьи горкой лежали камни, как говорил Вайерман. Я бросил камень в пруд, ты можешь подумать, что она не услышит, но слух у нее очень острый, предупредил Вайерман, стараясь не попасть ни в одну из рыб. Потом отнес жестянку со, стату со статуэткой внутри дома, но не в китайскую гостиную, на кухне, и снял крышку, вытащив в завернутый носовой платок статуэтку. Обстоятельные инструкции Вайерман такого не предполагали, но меня разбирало любопытство». Я увидел фарфоровую женщину с отбитым лицом. На ее месте белела неровная поверхность. «Кто здесь звезло, Элизабет?» И я от неожиданности аж подпрыгнул, едва не выронив покалеченную статуэтку. Она наверняка бы разбилась, ударившись о керамические плитки пола. «Это я, Элизабет!» — отвлекнулся я, возвращая статуэтку на столик. «Эдмунд?» «Или Эдгар?» «Как, как, как вас там зовут?» «Точно!» Я вернулся в гостиную. «Вы выполнили мою просьбу?» «Да, но не извольте беспокоиться». «Я уже поела?» «Да. Очень хорошо. Она вздохнула. Хотите чего-нибудь еще? Я, безусловно, могу. Нет, благодарю, дорогой. Я уверена, поезд скоро прибудет. А вы знаете, я не люблю путешествовать на полный желудок. Всегда приходится садиться на одно из задних сидений, а с лобитым желудком у меня разыгрывает, разыгрывается железнодорожная болезнь. Вы не видели мою жестянку? Жестянку из-под Sweet Owen. Кажется, она на кухню. Принести? Не в такой дождливый день. Я хотела попросить вас бросить ее в пруд. Пруд был бы для этого идеален, он бы подошел. Но я передумала. Такой дождливый день в этом нет необходимости. Не знает милосердие принуждения, вы помните? Оно струится, как тихий дождь. С небес вставил я. Да-да, Элизабет отмахнулась, словно говоря, что вот это как раз-таки значения не имеет. Но почему вы не расставляете статуэтки, Элизабет? Сегодня они все перемешались. Она бросила взгляд на стол, потом на окно. тот самый момент, когда особенно сильный порыв ветра плеснул на него дождем. Нахрен услышал я в ответ. У меня в голове все нахрен перемешалось, а потом добавилось неожиданно для меня злобы. Они все умерли и оставили меня здесь. Если вульгарность и речи у кого-то не вызывало неприятия, так это у меня. Я очень хорошо ее понимал. Возможно, милосердие не знает принуждения. Миллионы живут и умирают с этой идеей. Но, но нам сложно такое... состояние, такое, как ожидание смерти. Да, свойственно. Не следовало ему этого брать. Но он не знал, добавила Элизабет. Брать что, спросил я? Этого, доходчиво объяснила она и кивнула. Я хочу в поезд. Хочу выбраться отсюда до того, как придет большой мальчик. После этого мы оба замолчали. Элизабет закрыла глаза и вроде бы заснула в инвалидном кресле. Чтобы чем-то себя занять, я поднялся со стула, который хорошо смотрелся в шестеринском клубе, и подошел к столу. Поднял фарфоровые фигурки мальчика и девочки, посмотрел, отставил в сторону. Рассеянно почесал руку, которой не было, продолжая разгадывать художественный беспорядок. Татуэток на полированной деревянной поверхности было точно больше сотни, а может и двух. Я обратил внимание на фарфоровую женщину со старомодным чипцом на голове. Чипец молочницы, подумалось мне, но брать не стал. Во-первых, головной убор не тот, во-вторых, женщина слишком молода. Нашел другую женщину с длинными крашенными волосами, вот она-то устроила меня в большей степени. Да, волосы чуть, -чуть длиннее и чуть темнее, но... Нет, ни темнее, не длиннее, потому что Пэм ходила в салон красоты, известной также как фонтан юности Квиз со среднего возраста. Я держал статуэтку в руке, сожалея, что у меня нет дома, куда бы ее поселить, и книги, которые она смогла бы почитать. Попытался приложить статуетку в правую руку, Совершенно естественное желание, потому что моя правая рука была на положенном месте. Я ее чувствовал. И что-то с громким стуком упала на пол. Не разбилась, но Элизабет открыла глаза. Дик, это поезд. Уже был свисток, объявили посадку. Нет пока. Поспите еще немного, ответил я. Ты это найдешь на лестничной площадке второго этажа, сказала она, будто я ее о чем-то спрашивал. И опять закрыла глаза. Скажи мне, когда подойдет поезд. Меня тошнит от этой станции. Я сперегаю за большого мальчика. Этот мандолизм может быть где угодно. Будьте уверены, ответил я. Правая рука ужасно зудела. Я потянулся к заднему карману, надеясь, что найду там блокнот. Не нашел. Я оставил в кухне розовой громады. От одной кухни мысль перескочила в другой. Уже в палачном. На столике, куда я поставил жестянку из-под печенья, лежал блокнот. Я поспешил на кухню. Схватил блокнот, зажал в зубах и чуть ли не бегом вернулся в китайскую гостиницу. На ходу до из нагрудного кармана шариковую ручку. Сел на стул с высокой спинкой и стал быстро зарисовывать фарфоровую статуэтку под дробьющего в окна дождя. Элизабет спала по другую сторону стола, чуть наклонившись вперед с приоткрытым ртом. Гонимый ветром в и пальмы сметались по стенам, словно летучие мыши. Много времени на это не ушло, но рисуя я понял, что я выдавливал зуб через шарик ручки, заливал им страницы. Рисовал я фарфоровую статуэтку, но при этом и Пэм. Нарисованная женщина была моей женой, но при этом и фарфоровой статуэткой. Волосы она теперь носила длиннее, чем при нашей последней встрече.